Если она увидит, что он привез сюда одних девушек, будет шухер. Пригнитесь, чтобы она не заметила нас. Может, уйдет? Уже заметила. Зурик, сними свою рубаху и помахай ему, чтобы не подходил сюда. Он не поймет. Поймет, поймет, скорей. Парень в красной рубахе неохотно встал, отошел к концу Амры, стянул с себя рубаху и стал махать ею в воздухе. Женщина, хотя перед собой коляску, подошла к ребятам. Она остановилась возле их столика, поздоровалась и спросила. Ребята больше не видели? Не а что? Он не нужен. Он иногда здесь подхалтуривает. Нет, его здесь не было. Он, наверное, на пляже халтурит. Женщина присела на место краснорубашечника. Тот продолжал лениво махать своей пламенной рубашкой. Чувствовалось? что он не верит в эту затею. «Наташа, это правда, что вы с Бочей открываете кофейню?» спросил один из ребят. «Правда. Закажи мне кофе, Даур». Тот молча встал и пошел заказывать кофе. «Папа мой дал нам деньги», сказала юная женщина, и протянув голые струящиеся руки, что-то поправило в коляске. «Боча ищет помещение для аренды. Как вы думаете, справимся?» — Конечно, — в один голос сказали оба приятеля, а потом один из них добавил. — Спокуха, Наташа, если боча будет хозяином кофейни, народ отсюда попрет туда. Люди будут платить деньги только для того, чтобы послушать его хохмы. Твой муж — любимец города, можешь им гордиться. — Да, но, — сказала юная женщина и посмотрела в коляску, — пора серьезным стать. Тридцать лет, двое детей, а у него все хохмыдно на уме. Тот, что пошел за кофе, принес дымящуюся чашечку и осторожно поставил перед женщиной. — Спасибо, Даур, — сказала молодая женщина, взяв чашечку, осторожно отхлебнула. — У нас будет кофе лучше, — сказала она. Раздался шум приближающегося глиссера. Пламя рубашки у того, что стоял в конце амры, заметалось в руке, как от ветра. «У вас будет лучшая кофейня в городе!» — с пафосом сказал тот, что с ней разговаривал. Он тоже явно услышал шум приближающегося блистера. «Лучшее, не лучше Будем стараться», — сказала юная женщина и снова отхлебнула из чашечки. «Весь город будет ходить только к вам», — восторженно сказал тот, что с ней разговаривал. «Послушать больше лучшего кайфа не надо!» Шум блистера приближался. Пламя рубашки металась, как под тураганным ветром. «Он слишком старается всем понравиться», — рассудительно сказала женщина. «Так тоже нельзя. Надо больше семье внимания уделять». Шум глистера нарастал. Тот, что махал рубашкой, теперь казалось, горящей головешкой отбивается от дикого зверя. Женщина что-то почувствовала и посмотрела в сторону моря но, видимо, решил, что глиссер ее мужа не единственный в бухте, она перевела взгляд на коляску. «Все ребята знают, что Боча верный муж!» — воскликнул ее собеседник. «Он не гуляет». «Попробовал бы», — грозно сказала юная женщина, снова прислушиваясь к шуму глиссера и как бы отчасти обращаясь к нему. Шум глиссера с смолк у самой пристани Амры. Пламя рубашки бессильно повисло на руке сигнальщика. «Город гордится твоим мужем!» — в отчаянии крикнул тот, что успокаивал жену Боч. В это время голова Боча появилась над перилами Амры. Не замечая жену, он весело и «Девушка, и где вы?» Несколько подбежала к нему, зимая его чуть уже замерла над столом. Теперь это была еда пантера перед прыжком. Да, девушкам добежать до мужа, она изъяснилась и полетела в его сторону, крича. «Какие тебе девушки, подлец!» Разлетав девушек, она сходила мужа с волосы и что-то крича, стал выволакивать его на палубу Амры, и ребята побежали вслед за ней, но она успела выволочь его на палубу ресторана. Она продолжала трясти его, вцепившись в его волосы. — Ты что? Ты что? Я работаю, я зарабатываю на детей! — доносился его растерянный голос.